Глава четвертая. Мефистофель. Несмотря на чрезвычайно холодную зиму, Стас находил время и место, чтобы заниматься спортом. Он и с молодых лет хорошо бегал и прыгал, участвовал в легкоатлетических соревнованиях, затем увлекся настольным теннисом и достиг в этом виде спорта неплохих результатов, стал мастером спорта. Поэтому, влившись в 25 лет в коллектив Совета директоров русского арктического шельфа, Он везде, куда бы ни забросила его судьба, даже в Норильске или Хатанге, первым делом организовывал себе спортивный досуг. Так в Воркуте Панов помог восстановить в местном спортклубе секцию тенниса, э, в Диксоне вообще добился постройки спортзала, где также начал работать зал для занятий теннисом. Компания Русский Арктический шельф занималась разработкой месторождений газа и нефти в Карском и Баренцевом морях. Там, где были обнаружены огромные запасы углеводородов. Дипломатическая, юридическая и политическая война между США, Россией, Норвегией и Канадой к этому времени уже закончилась. Северный Ледовитый океан был поделён между этими державами так, как и предполагала Россия ещё в начале 21 века. Но Россия начала освоение Севера первой, и её успех на этом поприще был неоспорим. А первой строительство специальных платформ как раз и начала компания Русский Арктический шельф. Станислав Панов, естественно, не был приблудным специалистом, взятым на работу за умственные и прочие достижения. Успех его объяснялся простым. Президентом компании являлся Глеб Севастьянович Панов, дед Стаса, который пообеспокоился и о досуге, и об образовании, и вообще о будущем внука. При этом все отмечали честность и открытость молодого директора, успевшего всего за полтора года работы показать себя талантливым организатором и грамотным специалистом. Говорили, что перед ним открыты самые широкие перспективы вплоть до замены Панова-старшего на его посту. Правда, никто не спрашивал у Станислава, кем он хочет стать и чем заниматься. Подразумевалась именно такая линия жизни. Вперед к президентскому креслу. Между тем... Самаму Стасу установился скучен его выбор. Душа жаждала иного, о чего именно он и сам не знал. К тому же всё чаще ему начинало казаться, что он испытывает дежавю. То вдруг вспомнится событие, которое якобы уже было пережито им в прошлом, то появится здание на том месте, где его не было. То исчезнет человек, которого он раньше хорошо знал. Стас даже порывался обратиться к врачу. Но не хватало времени. Жизнь директора большой компании почти не оставляла места на решение личных проблем. Он даже с девушками встречался редко, отчего постоянной пассии у него до сих пор не было. Правда, с месяц назад он познакомился с одной на званном ужине в честь двухлетия компании, и она ему понравилась. Звали девушку Дана. Была она дочерью известного банкира и, судя по всему, к замужеству не стремилась. Однако и продолжать знакомство не горело желанием. На звонки отвечала, в рестораны ходить не отказывалась, но дальше этого отношения развивать не хотела. Стас, не привыкший к долгому ухаживанию, пригласил Дану к себе домой. Жил он в Москве, на проспекте Жукова. Получил вежливый отказ и разозлился. До этого момента девушки ему отказывали редко, точнее, не отказывау ле вовсе. И уклончивый слова Даны как-нибудь в другой раз задели его самолюбие. Но тут пришлось в очередной раз лететь в северную штаб-квартиру компании в Диксоне, и Стас на время отложил свои планы покорения гордой вершины. В Диксоне, расположенном в устье Енисея, неожиданно оказалось теплее, чем в Москве. Всего около 15 градусов ниже нуля. Поэтому, закончив дела, Стас решил сначала пойти и покататься на коньках по замерзшему Енисею. Потом передумал и отправился в центральный городской спортклуб вместе с двумя приятелями, сотрудниками местной администрации. Они с удовольствием погоняли шарик по столу в теннисном зальчике, посидели в баре, и Стас поехал в гостиницу «Север», где ему был снят роскошный трехкомнатный люкс. Гостиница была старая, построенная еще лет 20 назад, но ей был надстроен верхний этаж для VIP-гостей с люксовыми номерами. И Стасу нравилось останавливаться здесь, несмотря на ощутимый налет провинциализма. Все-таки это был не Мариот-отель и не Мюнхенская Бавария, в которых останавливался Панов, если приходилось посещать Европу. Он отослал охрану, принял душ, постоял на балконе, любуясь панорамой освещённого города и ледяным полем Енисея с высоты седьмого этажа. Потом вернулся в номер и обнаружил, что в гостиной его выжидается незваный гость. Первой реакцией Стасу было схватиться за мобильник и вызвать охрану. Однако гость вёл себя смиренно, никак на жест хозяина не прореагировал, и Стасу успокоился. Также внимательно вгляделся в незнакомца. Вдруг, найдя в нём некие знакомые черты, гость был плотен, уверен в себе, глаза у него были голубовато-серые, как и у Станислава, губы твёрды, того же рисунка, лоб высокий, а волосы были короткие и седые. И он очень кого-то Стасу напоминал. "Кто вы?" спросил он наконец. "Как здесь оказались?" Я вроде бы закрывал дверь на ключ. Здравствуйте, директор. Заговорил незнакомец, вставая и оказываясь одного роста со Стасом. По губам его скользнула улыбка. Не узнаёшь? Нет, ответил Стас, начиная догадываться. Я Комбэ Стапан. В глубоком прошлом Станислав Кириллович Панов. А значит, твой брат? тупо спросил Стас, спохватился. Дядя? Стапан белозубо засмеялся. Стас покраснел, сказал сердито: "Всё равно не понимаю. Вы из будущего, что ли?" Э, в общем-то, ты близко к истине, братец. Ещё одна лёгкая усмешка, хотя на самом деле я из мейнстрима, базового ствола региума. Откуда? Не понял Стас. Присядем, поговорим. Стас осторожно присел на краешек кресла, чувствуя тихий эйфорический звон в ушах. Показалось на мгновение, что он уже видел где-то гостя, то есть самого себя из какого-то мейнстрима, и случилось это наяву, а не во сне. Наблюдавший за ним Стопан кивнул. «Мы встречались дважды. Год и десять лет назад. Я был вынужден устранить кое-какие абризмы твоей Мелиссы». чтобы нынешняя наша встреча состоялась. Что такое обризмы? Обризм это обратимое хроноизменение. У меня мало времени, поэтому сначала займёмся твоим фундаментальным образованием. Вопросы будешь задавать потом. Степан выудил из нагрудного кармана атласной чёрной куртки блестящий кружок, напоминающий монету, с какими-то знаками с обеих сторон, потёр его пальцем, И монета заблестела сильней. Приложив к виску. Что это? И канал. Гость остановил открывшего рот Станислава, открытый ладонью. Повременис вопросами. Пока не скажете, что это за фигня, ничего делать не буду, упрямо заявил молодой человек. Это у нас вами ильная, кивнул Стапан. Я имею в виду упрямство и трусость. Я не трус, вспыхнул Стас. Надеюсь. И канал. это пакет информации о бытивном мире устройства. Рассказывать обо всём долгая процедура. И канал всасывается в подсознание практически мгновенно. Я его немножко усовершенствовал, и большая часть информации оседает в твоём сознании. Мне в своё время было сложнее воспринимать такой же объём данных. Но я Зачем мне это всё? Ты абсолютник, я проверил. А значит, Способен видеть реальные изменения матрицы регулиума. Мне это ни о чем не говорит. Я не собираюсь становиться чьим-то зомби. Ты не станешь зомби. Остался бы человеком. Возьми и канал. Он будет подчиняться тебе, а не ты ему. И не бойся подвоха. Ты просто станешь понимать то, что считал раньше сдвигом психики. Стас вспомнил свои странные сомнения насчет адекватности собственного восприятия. Ведь был на самом деле происходили вокруг какие-то события, которые он принимал за эффект дежавю. Откуда вы знаю? Сам пережил нечто подобное. Стас взял из руки гостьи монету, удивляясь её лёгкости и приятному холодку, помятел. Вздохнул, пытаясь унять расходившееся сердце и прижал монету к виску. Сначала ничего особенного не происходило. Монета нагрелась до температуры тела, стала неощутимой. Потом в голове Стаса развернулась стремительно расширяясь бездна странного света. И он даже не обратил внимания на то, что монета растаяла и дымком всосалась в кожу на виске. Ощущение быстрого погружения в бездну. На мгновение стало трудно дышать. Но это ощущение тут же прошло. Встасо загружила волна разных ощущений, от приятных до изумительно сладостных. Мимо промчались цепочки огней, каждый из которых нёс в себе некий непостижимый смысл и новое бытие. Ещё одна паутинка света впереди развернулась огненным крылом. Встас вонзился в это крыло, его охватило нежгучее голубое пламя. Сознание рванулось из спуганной птицы, и он внезапно понял, что с ним происходит. Образы неведомого вошли в голову и начали складываться в затейливый узор понимания реальности. Сколько времени продолжалось его падение, он не помнил, показалось вечность. Стас взвзвылся с кресла, бурно дыша, завертел головой, не понимая, куда попал, и заметил стоящего напротив с бокалом сока гостя. Вы вы наглотней. Стопан протянул ему бокал. Станислав одним глотком осушил бокал, закрыл глаза, открыл, посмотрел на свою дрожащую руку. Осторожно сел. «Это сон. Возможно». «Этого -э -э не может быть! Потому что не может быть никогда!» В тон ему отозвался Стопан. Станислав поднял голову. «Не могу поверить. За всякий время». Стас машинально глянул на часы, хотя после слов Родича у него в голове тотчас же загорелись и погасли цифры 22-44. «Большинство людей», — продолжал Стопан, — «принципиально не может ощущать одновременно все свое тело. Только отдельные органы — руку, палец, ухо, нос. Сконцентрируйся и почувствуй сразу всего себя». Стас послушно сосредоточился на своих ощущениях. «В сферу». нового понимания вошли руки, грудь, шея, потом голова, глаза, уши. Труднее было вобрать в себя сигналы от внутренних органов, но и с этим он исправился в конце концов. И на голову молодого человека обрушились вселенские темнота и тишина. Испугавшись, он шагнул обратно, выбрался в свет и в океанский прибой разнообразных звуков. самыми оглушительными среди которых было биение сердца и гул крови в ушах. «Засеки время», — будничным тоном проговорил Стопан. Оказалось, что он стоит у окна и потягивает тоник. Станислав поднёс к глазам часы, пробормотал. «Десять, сорок три минуты одиннадцатого». Стопан поиграл бровью. Станислав сглотнул. «Не может быть». Ты научился выходить из потока времени. По сути, это иллюстрация возможности абсолютника. В дальнейшем ты научишься менять диапазоны восприятия от двухмерия до четырехмерия и пользоваться волхварем или тхапсом, как чаще называют способ преодоления потенциальных барьеров. Пространство. Совершенно верно. И времени. На какое-то время я покину тебя. Прислушивайся к себе. Приспосабливайся к новому мироощущению. Приспосабливайся к новому мироощущению. Наблюдай за всем, что происходит вокруг, и потихоньку осваивай раскрытые способности. Так, чтобы этого никто не замечал. И последнее. Учуешь слежку за собой, сразу зави. Как? Просто вспомни обо мне. Станислав заторможенно потёр лоб, слабо улыбнулся. Рихнуться можно, лучше не надо, серьёзно сказал Комба. Иначе все мои усилия пропадут даром. Да. Конечно. Что вы имеете в виду? Мы ещё поговорим об этом. Приходи в себя. Стапан похлопал Станислава по плечу и исчез. Впрочем, Станислав не обратил на это внимания. Он прислушался к себе, замечая то, что никогда раньше не замечал. Мимолетно убрал боль в пальце на правой руке, который едва не вывихнул во время игры в теннис. Покачал головой, вдруг осознав это. Пробормотал с давленным голосом. «Интересно, что он потребует взамен, Мефистофель Хренов?» Никто ему не ответил. Комбо-стопан из мейнстримовского ствола регулима был в этот момент далеко отсюда. Два дня он действительно приходил в себя, медленно осваивая новые возможности ума и тела. Ловил на себе косые взгляды коллег по работе, пугался, делал вид, что болеет. Простыл вот, насморк, понимаете ли. Температура высокая. Склероз открылся кое-где. Но однако всё уже научился владеть собой и на третий день уже будучи в Москве окончательно приспособился к ощущению вседозволенности. Во всяком случае, он мог теперь не только быстрее бегать, выше прыгать, видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах. но и думать быстрее, хотя главным ощущением так и осталось ощущение распахивающейся под ногами бездны. Не физической. Бездны знаний, в первую очередь. Единственное, что почему-то никак не давалось, это выход в ТХАПС-режим. Как Стас не пыжился, как не старался, преодолеть какое-то расстояние с помощью тоннельного подбарьерного просачивания не смог. Разозлился на себя кричит, Конечно, и даже разочаровался в своих сверхспособностях, однако занятие не бросил. Я продолжал прилежно изучать мир по ту сторону человеческих возможностей. Что такое абсолютник, он уже понял. Не понимал только почему мир, в котором он живёт, называется виртуалом или хрономагилой. Сведения об этом в его памяти пока не проявлялись. Зато вселенная заиграла новыми красками, а слова матрица мироздания Не имея ещё никакого отношения к фильмам Матрица от 1 до 6, Regulum, Metacon, Stabs, виртуальный снос, Стратигал и Хроноген вообще звучали в ушах интригующей, захватывающей воображение музыкой. Не хватало лишь практического опыта в освоении этих понятий. В воскресенье 13 февраля пришлось снова лететь в Диксон. Станиславы пытался возбудить себя до состояния тхапского перехода. У него снова ничего не вышло. Поэтому он в течение всего полёта разбирался в информации, заложенной в памяти с помощью ве канала стопана. Интуиция заворчала, когда мимо кресла уже второй раз проковылял инвалид, замеченный им ещё во время посадки в самолёт. Сработали инстинкты. Вспомнились слова стопана о возможности слежки. Однако он ещё некоторое время проверял свои ощущения, пока не убедился в их достоверности. Инвалит действительно поглядывал на него время от времени. Он сидел чуть впереди и сбоку, явно проявляя к панову некий необычный интерес. А когда в аэропорту Диксона к нему присоединился молодой парень в модной блестящей куртке, и оба они странным образом всё время оказывались за спиной Станислава, вплоть до его посадки в присланный за ним джип Porsche Raptor, Станислав окончательно понял, что за ним следует хвост. Он сел на заднее сиденье джипа, оглянулся. Инвалид и парень проводили джип глазами, скрылись за толпой встречающих и пассажиров, выходящих из здания аэропорта. Снеслов вздохнул с облегчением. Один из его телохранителей заметил его состояние. Что-нибудь не так, Снеслов Кириллович? Нет, всё нормально. С опозданием ответил он, взвешивая вызывать комбу Стопана или нет. Рассил повременить. И как оказалось, напрасно. Уже у въезда в город джип остановили сотрудники ДПС. Один из них приблизился к джипу, козырнул. И Станислав Холодея узнал в нем инвалида, с которым летел в Диксон. «Гони!» — выдохнул он онемевшими губами. Водитель с недоумением оглянулся на него. «В этот момент инспектор...» «Как он успел опередить их?» «Ты еще переодеться?» наклонился... Заглянул в салон машины и быстро направил на Панова полосатую палку. Стопан, крикнул внутри себя Станислав. Охранник, демонстрируя великолепную реакцию, всунулся между ним и полосатым жезлом, поэтому розовая молния разряда, сорвавшаяся с торца жезла, вонзилась ему в шею. Охранник ахнул, откидываясь. Глинер успел подумать, Стас, затем в нём заговорили инстинкты. Он рванул ручку дверцы. Уклонился от следующего разряда, переходя в темп, термин сам собой возник в гулком пространстве головы. Нырнул из машины, на асфальт попытался подкатиться под днище джипа. Инспектор, не меняя выражения лица: "Упырь, блин". Шагнул к нему, направляя жезл в лоб Станиславу, и улетел в кусты на обочине дороги от сильнейшего удара. Стас повернул голову, узнав появившимся ниоткуда человеком, к комбу Стапанов вскочил на ноги. К нему бежал второй инспектор ДПС. Это вот самый молодой парень, что присоединился к инвалиду в аэропорту. На ходу выращивая из плеча турель какого-то оружия. Универсал седьмой модель, стреляет плазменными и лазерными пулями. И ещё двое милиционеров выскакивали из стоящего неподалёку хаммер-аллигатора. Это была засада. Надо было бежать или драться, но Стас драться не хотел, а бежать не мог. И он сделал то, что умел. Вышел из потока времени. Не надолго, но на несколько мгновений. Время для него остановилось. Движение вокруг замерло. Лишь Степан, знавший своего младшего брата-близнеца, сделал то же самое и остался рядом, готов к переходу. Послушался его мысленный голос. Я не знаю, не смогу, пискнул в ответ Снеслав. Сможешь. Держи за меня. Машина снова Проявились из воздуха сотрудники ТПС, вооружённые полосатыми жезлами и пистолетами. Стэс отчаянно вцепился в плечо стапана, и на голову ему обрушился чёрный базальтовый монолит. Сознание растворилось в грохоте и гуле. Появилось ощущение полёта, потом стремительного падения. Вокруг замелькали потоки зелёных искр, похожих на какие-то незнакомые символы. Удар Стас слязнул зубами, но плечо спутника не выпустил. И вдруг осознал, что держится вовсе не за плечо, а за обломок настоящей скалы, рядом с которой он оказался. Мать вашу, отпусти, прилетел откуда-то издалека тихий голос. Не мысль, звук. Подожди, я сейчас. Стас с трудом разжал сведённые судороги пальцы, повертел головой ища глазами спутника. Он стоял на узкой площадке рядом с бугристой трубой, круто изгибающейся кверху. Площадка обрывалась в пропасть, а там внизу простирался странный пейзаж, мало напоминающий земной. Оранжевые, жёлтые, коричневые холмы, широкие ущелья, прорезающие выпуклые поднятия, песчаные плеши, рябь метеоритных или вулканических воронок на далёкий горизонт. Селеновотой сиреневым отливом по горизонту неба. Неяркий жёлтый кружок над горными вершинами. Солнце. Марс, прошептал Стас. Стопан не отозвался. Рядом его не было. А Стас действительно разглядывал суровый ландшафт Марса, каким его увидели земные и космические аппараты. Здесь почти нет воздуха, шевельнулась в голове робкая мысль. Как же я дышу? Задал он сам себе вопрос. Витосфера. Стас вспомнил, что он абсолютник, способный создавать вокруг себя витосферу, индивидуальную зону жизнеобеспечения. Значит, Стопан не ошибся в нём, раз витосфера возникла без всяких усилий с его стороны. Он прошёлся по площадке, более внимательно вглядываясь в детали пейзажа, ощущая в теле удивительную лёгкость. Сила тяжести на Марсе была втрое меньше земной. И вдруг обнаружил, что стоит не на обрыве скалы, а на вершине гигантского изваяния. То, что он принял за скалу с выступами, оказалось всего лишь частью рога, находящегося на голове какого-то зверя или, может быть, разумного существа, высеченного из целой горы. Полностью разглядеть это изваяние Стас, конечно, не мог, но догадывался, насколько оно велико. Дьявол, ошибаешься. Раздался за спиной глуховатый голос комбы. Это существо не имеет к земным нечистым силам никакого отношения. Стас оглянулся. По узкому балкончику, представлявшему собой переход рога в гигантский череп марсианского дьявола, к нему приближался стопан, на плечах которого торчали турели с грозного вида стволами. Универсал ткнул пальцем в один из стволов Стас, демонстрируя познание оружия. «А это марсианский вурм». «Здесь нам оставаться нельзя», — пропустил Стопан мимо ушей реплику родича. «Вообще, этот виртуал ненадежен. Олербат тебя вычислит». «Кто такой Олербат?» — полюбопытствовал Стас. «Инба, чизба, упырь». «Поэтому сейчас мы где-нибудь укроемся на часок», — продолжал Стопан, не обращая внимания на речь спутника. «Я объясню тебе ситуацию. Выдам задание, и мы разбежимся». «Задание?» С недоумением поджал губы Стас. Комбо несколько мгновений смотрел на него озадаченно, как бы вникая в смысл вопроса. Извини, я оговорился. Привык к этой терминологии. Вполне может быть, что ты не согласишься. С чем? С моим предложением. Идём отсюда. Стопан исчез. Панов переступил с ноги на ногу, беспомощно гляделся. Комбо появился снова, цепляясь за меня. Вы имеете в виду цепляяся мысленно? Я научу тебя ходить в алхвариум. Стас, сделавшийся пункцовым, мысленно взялся за руку стапана и вздрогнув, ощутившийся в знакомом тёмном колодце, пронизанном струями несущихся искр символов. Глядилось это ощущение недолго. В глаза брызнул тусклый оранжевый свет, и он выпал из эфемерного колодца в громадный зал с непривычной геометрией интерьера. Знакомыми формами здесь обладали только плоский пол и купол потолка. В центре зала светилась дырчатая конструкция, состоящая из отдельных стеклянных нитей, похожая на огромную ёлочную игрушку. Сила тяжести в зале была намного меньше земной, от чего Стас не сразу к ней приспособился, сделав два неожиданных подлёта при неосторожном движении рукой и ногой. Где мы? Это зал стратегалов на одной из планет солнечной системы. Мысленно ответил Степан. Сам стратегал давно перенесён в другое место, а этот зал с периферическим оборудованием законсервировали на всякий случай. Не знаю зачем. Присядем? Комбу указал на каменный с видом метровые кубы на полу зала возле перепончатых изогнутых парусами стен. Постой, отказался Стас, с интересом разглядывая интерьер зала. Кто его строил? Если ты имеешь в виду Стратигал, то он выращался как живой организм. Помещения под него да остроили. А этот зал, к примеру, создавали не петунейцы, которые были разумными растениями, если ты вспомнишь, как уранейцы и плутняне. Не отвлекайся, друг мой. Тебя ждут великие дела, стапанус усмехнулся. Если только ты намерен им соответствовать, хочешь помочь регулюму. Шутите, не поверил стес. Комбу продолжал изучать его лицо с неким сомнением в обзоре, и молодой человек невольно подобрался посерьёзней. Чего вы хотите от меня? Тот мейнстрим регулямы, в котором живу я, зашёл в тупик. Метакон долго терпеть не будет и отправит его в хроник целиком. А может быть, вообще сбросит в большой хаос. Но есть один вариант реальности, который имеет шанс. показывал от трактора, который имеет шанс обойти все тупики и воплотить замысел творца регулямы в как абсолютную этическую ценность. Когда этот вариант выпал в яму из-за неправильного решения одного равновесника. Стопан замолчал, пожевал губами, поморщился. К сожалению, это был я. Пришло пора исправлять ошибки. Стас прищурился, гомбо кивнул. «Да, чужими руками согласен. Поэтому ты можешь отказаться. И, вероятнее всего, откажешься, как это сделал я. Но хотя бы выслушай». Стас почувствовал раздражение и одновременно смущение, будто его уличили в неблаговидном поступке. «Я не знаю, о чём пойдёт речь. О регулиуме ты уже знаешь. Поэтому начнём сразу с, зад... с анализа обстановки в мире». «Кстати, советую не тратить дыхание на звуковую речь, иначе твоя витосфера скоро сдохнет. Мы можем общаться в мысленном диапазоне». «Я... я понял», — поправился Стас, переходя на мысли-связь. «Много лет назад я хотел уничтожить Стратегал, которым пользовались в то время равновесники Марса и тамошний Стабс. Разве его можно уничтожить? Как и всё в этом мире». Но тогда погибнет весь региулум. Стратигал является его ДНК с системой, формирующей законы жизни. Я намеревался сбросить на пласкогорье Марса вместе с установкой Стратигала Фобос, спутник Марса, а по сути старый космический крейсер Плутониан. Но передумал. Надо закончить первоначально задуманное. Но ведь Стратигал сейчас на Земле, под Питером. Да. Его перенесли с Марса после мы его намерения. Есть ещё и дубль на Луне. И законсервированные копии на спутниках больших планет. Однако речь не идёт об уничтожении земного стратигала. Речь идёт о повторении атаки на марсианский стратигал за 200 миллионов лет до появления на Земле вида Homo sapiens. А реголитом тоже не исчезнет. У них тоже в стратегал. Мы дадим возможность Реглюму развиваться самому, не полагаясь на решение равновесий, каждый из которых норовит подчинить себе всю систему, играть роль вершителей судеб всего человечества. А погибнуть Реглюму не даст хроноген, который подчиняется только воле Творца. Разве Творец нас не бросил? Стопанул ибнулся, сел на каменный куб, и тот вдруг спенился, превратился в подобие бесформенного кресла. У творца много других забот, но его помощники следят за процессом роста регульмы. Я встречался с одним из них по имени Дервиш. И я бы хотел, вырвалось у Стаса. Может быть, ты получишь такую возможность? Не перебивай больше, у нас мало времени. Что нужно делать? Ты согласен? Ну я Стас пошевелил пальцами. Формулируя ответ, уловил иронический огонёк в глазах собеседника, выпрямился. «Я могу сначала закончить магистратуру?» «Магистратуру тебе заканчивать не придётся. Тебя ждут другие знания, превосходящие всё, что ты можешь представить». «Знания бездн?» — скривил губы Стас. «Я до сих пор жив только благодаря тому, что Инба Цальк передал мне частичку этих знаний. Хорошо, я понял». Последний вопрос не по теме. Если я всё сделаю так, как надо, и вы тот измените своё решение, базовая реальность изменится, несомненно. Но тогда и вы тоже изменитесь. Я просто исчезну. Но как же так получается, вы себя ликвидируете? А кому я такой нужен? Спокойно пожал плечами Стопан. Стас попятился, не спуская глаз с лица Комбы, сел на каменный куб, который почему-то не превратился в кресло, как под стопаном. Высмашевший. По губам стопана скользнула грустная улыбка. Без сумасшечки в крови жить скучно. Ты и поймёшь это позже. Что касается базового варианта регламента, моё решение привело к возникновению на земле Терсиса глобальной террористической сети. Ингрезить выйти в космос и поколебать равновесие всей системы регулюмов. Допустить этого нельзя. Стопан закрыл глаза, посидел немного, думая о чём-то своём, добавил: Есть и ещё один аргумент. Какой? Женщина. Извините. Стопан открыл глаза. Меня любила женщина, а потом она ушла. Ну, где он? Вот какая дорога тебе предстоит. Комбо повернулся к выпуклому парусу стены, стремительно начертил на ней пальцем незамысловатый чертёж. Линии чертежа начали светиться вслед за движением пальца. Объясняю. Единичка указан базовый вариант реальности, то есть мейнстрим, в котором живёте вы. Двойка, тройка и четвёрка свёрнутые варианты реальности, хроники. Пусть ты обитаешь в виртуале двойнике. В третьем и четвёртом виртуалах живут девушки, присутствие которых поможет нашему общему предку изменить своё решение. Обеих зовут Дарьями. Одно из них надо вытащить из хрономогилы и доставить в базовый вариант в рубку Фобос корабля». «Зачем?» «Думаю, увидев её, Станислав Панов первый...» Стапан усмехнулся. «Сделает правильный выбор». Стас заколебался. Ком бы поднял ладонь. «Знаю». Ты недавно познакомился с девушкой Даной. Но, во-первых, о любви речь не идёт, ведь так Стас неуверенно почесал затылок. Она красивая. Во-вторых, продолжал Стапан, спасение дарит тебе ни к чему не обязывает. А почему вы сами этого не сделаете? Мне позволяют законы регульума. Я не могу, к примеру, вернуться в прошлое и убить своего дедушку. В этом случае моя Милиса как бы защищена логическим концептуалом, то есть она самосогласована. Убить моего дедушку может только кто-то другой. Я смогу? Нет. Ты не сможешь, так как входишь в пределы горизонта событий моей Милисы. Раз мы с тобой встретились сегодня, ты стал зависимым реципиентом этого события. Короче, для миссии спасения регульма нужен независимый оперативник. «Подождите, так я зависим или независим?» «Смотря с какой стороны посмотреть. Убить меня ты не сможешь, но изменить Мелиссу в состоянии, тем более что я сам этого хочу. Ты справишься». «Почему вы так уверены?» Стапан усмехнулся в третий раз. «А я и не уверен. Просто мне больше некому довериться». Стас поразил шокированной откровенностью комиссара. Потом ему на ум пришла другая мысль. А если спасти сразу двоих? Стапан достал из кармана плоскую красную коробочку, вынул из неё капсулу белого цвета, бросил в рот. Заметил взгляд молодого человека, протянул коробочку ему. Возьми, это Инер. Раскрывает резервы организма, поднимает тонусы и всё такое прочее. Стас не смело взял капсулу, повертел в пальцах. Глотать её не обязательно. Можно раздавить пальцами, результат будет тот же. Бери, бери. Эта штука пригодится особенно в чрезвычайных ситуациях, когда понадобится сверхсилы. Однако ты задал непростой вопрос, парень. По логике вещей нужна одна корректирующая программа э-э девушкам. Но почему бы не попробовать перевести в мейнстрим обеих? Каждый нужен обережник. Попробуй Если хочешь. Отлично. Обрадовался неизвестно чему Стас. Где мне их искать? Он вдруг вспомнил о своём неумении переходить в тхапс режим, виновато сморщился. Никак не могу научиться ходить в альхварём. Ты думаешь, о физических законах, которые запрещают людям свободно разгуливать по Реглюму. Забудь о них, и всё получится. Хорошо, попытаюсь. Держи, вот ещё что. Тоже пригодится. Стапан бросил необычной формы нож, вонзившийся в пол точно у ноги Стаса. Это монолик. Режет даже сталь. Он мне когда-то сильно помог. Кстати, в рукояти ножа есть выемка. Можешь спрятать туда инер. Стас выдернул нож, потрогал волнистое лезвие, восхищённо повертел перед глазами. Красивый. Но я всё равно не понимаю, где находятся эти виртуалы. Он вложил белую капсулку вырукая этот нож, кинул на светящийся рисунок на стене. Я поставил маркерные метки, ты поймёшь. Стопан вдруг замолчал, прислушался к чему-то, и тот же же в зале безшумно вспыхнул крутящийся смерч, и на пол из него посыпались чёрные фигуры. Беги! Приглушённо рявкнул Комбо, вскакивая и одним прыжком преодолевая расстояние между Пановым и группой Оллербата. Я их задержу. Засверкали вспышки. По залу заскакали ослепительные взрывающиеся шары и струи огня. Стас Заторможенно поднялся, не зная, вмешаться ли в схватку или выполнять приказ комбы. "Беги!" подхлеснул его мысленный вскрик стапана. Он вздрогнул и легко, почти без усилий, нырнул в колодец Тхапса. Чем закончился бой родыча со сворой упырей, Стас уже не увидел